Глава десятая. Ларин сначала убил себя на тренажерах, затем засел за учебные материалы по тонкостям организации лесохозяйства в регионе внутренней Монголии, так что мышцы ныли, а глаза слепались. Внутренняя Монголия — один из крупнейших регионов Китая и по площади, и по наличию природных ресурсов. Большинство населения там, как ни странно, ханьцы граничит с Республикой Монголией. Но нас интересует тот факт, что именно на северной границе провинции Хэйлунцзян с внутренней Монголией процветает охотничий промысел, а также расположены зверофермы, где выращивают пушных зверей. И заполировал вечер ящиком харбинского пива. Упился бы в усмерть в одиночку, а пил он именно в одиночку. Да пиво местное слабое — 3-4 градуса. Все равно, что топить печаль в квасе. Искать крепкий алкоголь студенту можно, не школьнику уже, и даже найти получится. Но Антон решил для себя, что не стоит главная боль с утра затрат в крепкой китайской валюте. Больно дорого обойдется этот придурок Ши. Нужно просто загонять себя до состояния «уснул без задних ног», чтобы ничего не снилось ночью, и игнорировать Алекса днем. Первая часть удалась. Антон вообще не помнил, что ему снилось, хотя что-то снилось. Что-то было маятное, но не вспомнить, и ладно. Голова почти не болела, а в зеркало он решил не смотреться. Пошел ко второй паре, уже придя в себя с помощью души и чая с колбасой. А вот колбаса в Харбине нормальная. Не сладенькая соевая дрянь, а хорошая полукопчёная. Бренд — историческое наследие и доказательство русского влияния. Домой привезти не стыдно. Можно было бы еще и яичницу сделать, чтобы совсем такой русский и холостяцкий завтрак получился, но в наличии оказалось только соевое масло. Не наш вариант. И сладковатый хлеб уже совсем бы все испортил. Потому чай с хлебом и колбасой — завтрак для сурового русского парня в Китае. Погода куксилась, раздумывая, стать солнечной или расплакаться дождем, но настоящим парням не погода, чтобы там ни значило слово «не помеха». Ещё в Исинь настроить. Проверить, кто тут из симпатичных девчонок рядом. Ларин решил испытать на себе мобильную игрушку «Встряска». Она давно появилась в приложении. Надо потрясти аппарат и посмотреть в выпавшем списке, кто встряхнул смартфон в этот же момент. «Приключения же». Конкуренции со стороны китайских парней Антон ни разу тут не чувствовал. Белое европейское лицо и высокий рост делали его желанным трофеем и без толстого кошелька, а жениться он не собирался. В общем, Ларин был настроен все оставшиеся несколько дней до распределения отъезда на практику проявлять себя как настоящий белый бородатый воинственный дикарь из северных стран. Ну ладно, не дикарь, чтобы дипломы не навредить, но без всяких там этих вот «данмеев». И слэшей в главе. Дан Мэй — жанр китайской литературы и других искусств. Комиксы, кино, мультипликация, в котором рассказывается о романтических отношениях между персонажами мужского пола. Слэш — жанр фанфика, почти что Дан Мэй, только героями становятся уже придуманные кем-то персонажи. С тем Ларин и зашел в лабораторию при музее Меха лесного университета. Суть сегодняшнего занятия была проста, как правая пышка. На ощупь с завязанными глазами определить мех, какого животного лежит перед тобой. Дикие – это зверились с фермы? Сколько ему было лет? Практические навыки от таких упражнений позволяли впоследствии бороться с подлогом и браконьерством. Обученного специалиста уже не убедить, что в кузове сырье со фермы, если на самом деле там падали на утилизацию, даже если предъявить документы с десятью печатями». Студенты разбивались на группы и работали с серией образцов, пронумерованными кусками меха, отмечая в контрольных листах, похожих на бланки ЕГЭ, ответы на вопросы. В итоге лаборанту потом достаточно было сличить проставленные отметки по шифру. Конечно, сначала образцы осматривали и ощупывали в открытую, запоминая особенности меха и описания. Сегодня проверяли по пять пар образцов – медведь, волк, рысь, росомаха, лиса. Где-то в группе было несколько одинаковых кусков меха, где-то разные. Ларину, когда шел на занятие, было даже интересно, сможет ли он справиться, подпортил настроение только суровый лаборант, зачем-то распределивший его в этот раз в группу с Васильевой, Джао и Ши. Ларин всем кивнул, Лизи подмигнул, ответив на ее улыбку. На Алекса глянул вскользь. Но Ши выглядел так плохо. Измученным, бледным, туповато отрешенным, что Антону его стало жалко. Но он ничего не сказал, не поинтересовался, как Ши себя чувствует и вообще. Игнор так игнор. Про себя еще отметил, что Василий его украдкой с интересом поглядывает на болящего и тоже помалкивает. Джао за всех суетился и болтал без умолку. Самочувствием Ши интересовался, слезы заигрывал, не голодные или все в группе. Спрашивал. Так сам вчера отужинал с учуанскими блюдами рассказывал, хотя его никто и не спрашивал особо. Голова болит от твоих стихов. Процитировал Ларин какой-то сериал. Он помнил, что там это была дружеская попытка прервать словесный поток. Джао засмеялся и стал цитировать что-то из Либо, но тут лаборант пророкотал: "Преподаватель идет". И замер в почтительном поклоне. Голова болит от твоих стихов. Цитата из китайского фэнтези-сериала «Далекие странники». Ли Бо. Китайский поэт времен династии Тан. Известный как «бессмертный» в поэзии, Ли Бо принадлежит к числу самых почитаемых поэтов в истории китайской литературы и считается одним из крупнейших мировых поэтов. «Приветствую, ученики. Сегодня я заменяю учителя Вэня. Приступим к занятиям», — сказал вошедший Ли Джан. Он обвел взглядом стоящих студентов, кажется, никого не выделяя. Китаянки при этом потупили глаза. Лиза Васильева, как обычно, улыбнулась, склонив голову чуть набок, а Алекс Ши тоже опустил голову, как девица. Нет, игнорировать этого тощего приятеля у Антона не получалось, и это подбешивало. Ларин сосредоточился на объяснениях учителя Ли. Тот разрешил всем сесть и велел взять образцы смеха медведя. «Самый простой из представленных образцов», — говорил он. «Мех толстый, плотный, густой, крепкий. Практически невозможно добраться до кожи. Попробуйте». Все стали по очереди мять кусок шкуры из своего набора. Ларин оценил и толщину, и плотность. Он словно почувствовал, какой силой был зверь, носивший меховую броню. Броня, скрывающая звериную мощь. Вот что приходило в голову при ощупывании медвежьей шерсти. Хозяин тайги, рыцарь, силач, спящий воин, богатырь может носить такие лесные доспехи. Отдавать образец не хотелось, особенно в руки Ши и Джао. И самое главное, ферм по выращиванию медведей у нас нет. Зверь может быть только дикий», — подытожил Ли Джан. У русских студентов это заявление вызвало улыбку. Китайские же записывали серьезным видом и кивали. Ши Алекс скривил губы, словно уловил иронию. Или, правда, уловил. Что-то не так с этим парнем. «Но мне пофиг» одернул себя Ларин. «Следующий образец — мех лисы», — продолжал преподаватель. Это было не так интересно. У Антона в детстве была лисья шапка-ушанка, которую бабушка прислала в подарок к первому классу. Шапка теплая, но такая непрочная. За сезон вытерлась сзади над воротником. Подшёрсток сбился в какой-то бурый ком. А длинный рыжий ворс... Лес в глаза. И мелкий Ларин в ней выглядел как полярник с открыток времен бабушкиной молодости. На следующий год он с удовольствием сменил подарочек на синтетику с синтепоном, как у всех в его классе. Родители не возражали, бабушка так и не узнала про «с удовольствием». В общем, нежности к этому виду меха Антон не испытывал. Помял слегка и отдал Васильевой. Зато та прямо чуть не затерла кусок рыжей шкурки в руках. Так бы и утащила с собой, если бы смогла. Не хотела выпускать из рук. К слову, мех был красивый, яркий. Наверное, лис был в самом расцвете сил, а стал экспонатом музея, лабораторным образцом, разрезанным на куски для ощупывания. Все уже, Лизавета, давай дальше», — шепнул Ларин, перехватив взгляд Ли. Девушка, сделанная грустью, с эдакой мультяшной моськой, к сожалению, передала лисью шкурку дальше. Дальше сидел Алекс, и Антон отвернулся. Грохот падающего тела невозможно не услышать. Это ши свалился со стула. Паренёк лишился чувств, как только его задел лисьи мех. В критических ситуациях большинство почему-то не знает, что делать. Растерянность и паника. Вот друзья большинства. Потому и нужны герои и мудрецы. Может и пофосно звучит, но в данном случае только Ли Джан и Ларин не оцепенели. «Студент Ларин, студент Джао, помогите студенту Ши!» Удивительно спокойным голосом велел учитель. «Выведите его из лаборатории, сбрызните водой!» «Да, учитель!» С готовностью отозвался Джао. Ларин молча кивнул. К счастью, тащить Алекса не пришлось. Он уже открыл глаза и пытался сесть. «Простите, простите!» Бурмотал молодой человек. «Простите, мне нехорошо!» Вздох облегчения пронесся по аудитории. Причины на то были у всех свои. «Я велел вам помочь товарищу», — поднял бровь преподаватель. Придется возиться с этим больным. Игнор переносится на более поздний срок», — понял Антон. И побоялся признаться себе, что чувствует, чувствует, как в груди что-то тает, когда «ши» Алекс находится в поле его зрения больше, чем две секунды». Про китайскую медицину ходят легенды, в том числе и среди китайцев. Легенды эти и про эффективность лечения, и про стоимость. Сказы есть и про суперсовременные медицинские центры, где вас сканируют невидимые вам роботы, и про все исцеляющее травяное распаривание ног в пластиковом тазике по 100 юаней за процедуру. Истина, как обычно, где поймаешь. Потому Ларен старался в поднебесной не болеть, ибо знакомых врачей, привычных россиянину поликлиник, Тут не было, а преодолеть в себе недоверие к уровню стерильности в университетской больнице он никак не мог. Дао Бао, вечный спутник китайского бизнеса, мерещился ему и тут. Почему чай, а не аспирин? Зачем банки, если растяжение? И как может от всего помогать горячая вода вообще? Китайские массажные банки – популярное народное средство лечения в Поднебесной. Эти приспособления присасываются к коже, внутри создается вакуум. Кожи и ткани под ней втягиваются. Считается, что после воздействия улучшается кровообращение, из организма быстрее выводятся токсины. Он понимал мозгами, что ведет себя так же, как первокурсники-китайцы, которых по должностным обязанностям замдекана опекала его мать в приграничном Благовещенске. Для них настолько все было в нове. «Иначе непонятно зачем. Их настолько давила разница в системах, что они при каждом чихи и кашле норовили сбежать за реку в родной Хэйхэ. -хэ. Добавьте к этому другое отношение к окружающему. То, что меня не касается, меня не касается, а значит, не существует, что приводит к узкому кругозору и очень практичному взгляду на жизнь. Хотя ладно». Тут Антон загнул, конечно. Его разговоры с Алексом Ши в прошлом году, когда он в первый раз приехал на стажировку, показали, что он тоже не Википедия. Вот это вот русское «дома и стены помогает» для иностранных студентов оборачивалось реальным лекарством от всего. Хорошо. В Благовещенске от родных стен отделяли только два таможенных пункта и 800 метров водной глади Амура. В общем... Восхищения и желания на себе попробовать волшебную китайскую медицину у Ларина не было. Друзья говорили, что это дорого. Лично он не проверял и потому обрадовался, когда Джао, свайпнув пару раз на своем мобильнике, сказал «Сейчас в больнице закрыто. другший, давай пойдем в аптеку и спросим. Тут недалеко». Алекс выглядел плохо, следовало признать. Бледный, слишком бледный, с мешками под глазами. «Не надо, я посижу дома, включу кондиционер и все пройдет». Вяло сопротивлялся он заботе однокурсника. Антон был бы рад отвязаться, но, услышав про кондиционер из уст китайца, насторожился ни горячей водички попить, ни массаж ног и отвар чего-то там, ни иголки и ни баня, а кондиционер с ума он сошёл, что ли? «Кондиционер? Ты точно болен!» — озвучил общие мысли Джао. Антон посмотрел на Ши и молча закинул его руку себе на плечо. Тот сначала отпрянул, попытался даже отбиваться тонкой рукой. Сжался, потом смирился и зашагал, переваливаясь паутиному. Видно, все таки боль внутри мучила беднягу, и одним кондиционером тут не отделаешься. Ларин поразился, какой Алекс все таки тонкий и лёгкий, и ростом совсем не такой уж внушительный, как казалось другим. Задохлик. От одежды ши пахло как-то непривычно, точнее, непонятно как-то ни мужского одеколона, ни дезодоранта, ни крема для бритья. Когда Антон поймал себя на мысли, что украдкой разглядывает кожу на щеках сокурсника, ровную и гладкую, к слову, без следов щетины, он чуть было не сбросил руку ши с плеча. Опять ступые мысли. Что бы там ни таяло в груди у Антона, а воспитанность взяла верх над сомнениями. Но, доковыляв до выхода с территории университета, он с облегчением сгрузил Алекса в вызванное джао-такси. В Эйси не есть и такая функция — выкинуть выкинуть дури с головы и пойти с Васильевой на подземный рынок. Или нет, завести роман с Китаянкой. Такую цель поставил Себеларин на сегодня. А на завтра с тревогой отметил, что Алекс Шин занятия не пришел И кислицкой анимешки тоже не было. И Васильева, чёрт ее подери, куда-то делась. Джао уже Антон принципиально решил ни о чем не расспрашивать. Пусть они там все живут, как хотят, с кем хотят и сколько хотят. Ему-то что? У него сегодня вечером свидание с Му Лин, которая потрясла телефон одновременно с ним и оказалась в двух кварталах от университета.